примечание Руанский собор В цикле отразились впечатления Волошина от Руанского собора, шедевра зрелой французской готики XIII века, который он осматривал 24 июля 1905 года вместе с Минсловой, переводчицей и тасовкой, оказывавшей в это время сильное воздействие на его духовное самоопределение. В журнальной публикации Руанского собора перевал 1907 год номер 8 между третьим и четвертым стихотворениями цикла был помещен прозаический фрагмент, озаглавленный Крестный Путь. Семь ступеней Крестного пути соответствуют семи ступеням христианского посвящения символически воплощенного в архитектурных кристаллах готических соборов. Мистический крестный путь начинается омовением ног, прикосновением к полу храма, ибо пол храма – это вода. Поэтому в мозаиках, украшающих пол древних соборов, часто изображались сивиллы, сидящие над водой, или олени, пьющие из ключа. Вторая ступень бичевания – это ощущение острой физической боли. Сердца богоматери, пронзенные семью мечами Скорбей. Третье — алый свет, ощущение текущей крови, терновый венец. Четвертое — стигматы, знаки пригвождения на руках. Пятая ступень — это смерть на кресте. Мировая душа распята на кресте мирового тела. Распятие — это символ божества, воплощающегося в материи. Символически сам человек с распростертыми руками является крест, облеченный в крест тела своего. Смерть это экстаз, момент высшего восторга жизни. Шестая ступень погребения, причищение земле, плоть себя осознавшая, глаголящая и видящая, возвращается к темной и страдающей проматери. Седьмая ступень воскресение из мертвых.